Но, несмотря на молитву, глаза через какое-то время снова открылись. Причем даже зелий колдуна не помогло, ибо весь мир ходуном ходил. Но я лежал тихо, чтобы не привлечь внимание ругавшегося иногда самыми грязными проклятиями часового. Постепенно мой разум прояснился, а до истерзанных ушей дошли раскатистые звуки грома. Теперь стало понятно, что это не картинка перед моими глазами, настолько сильно болтается, а корабль шатает во все стороны. Шторм, догадался я. Милей этого слова, наверное, было лишь смерть. Мне даже захотелось улыбнуться, но чисто физически это было невозможно сделать. Ублюдки еды до лица добрались. Правда, уже не помню, произошло это во второй раз или третий. Как же мне сейчас хотелось навсегда погрузиться в океанскую пучину. Ну а если шторм заберёт с собой обоих вайхенских тварей, то это вообще будет самым лучшим подарком в финале моей жизни. Пока корабль бросало во все стороны, мне приходилось тихо лежать. Прошёл час, второй, третий, а парочка тварей всё не появлялась. К хорошему быстро привыкаешь, так что вскоре меня начала раздражать боль от предыдущих пыток. То ли ещё будет, когда ублюдки заявятся, напомнил я сам себе. Стояла такая дикая качка, что дверь постоянно скрипела, сама по себе открываясь и закрываясь. Из-за чего я и умудрился прозвать приход нашего красавчика, хотя старался прислушиваться ко всем шагам в коридоре. Оставь нас одних, буркнул пьяным голосом где-то примерно у двери, а потом, судя по всему, его просто вырвало. Похоже, именно это и дало мне время, чтобы сосредоточиться и притвориться, будто я нахожусь в отключке. И не было в голове больше никакого хитрого плана, лишь один страх и желание хотя бы некоторое время провести без пыток. "Скотина!" прорычал Эрман, но непонятно кому. Ведь если судить по грохоту лад, то стражник ещё был здесь и старался при такой ужасной болтанке попасть в дверь, чтобы наконец-то покинуть помещение. "Проснись, скот!" Ага. Это уже точно мне, понял я. но продолжал играть роль находившегося без сознания человека. Да и хорошо это у меня получалось, ведь дикий страх – самый лучший стимул для притворщика. К тому же, эта безумная качка неплохо помогала, ведь судя по грязной ругани пьяного Эрмана, а также глухим ударом о стенки каюты, этого парня швыряло во все стороны, словно котенка. «Тварь! Тебе не поможет колдорской шторм! Даже не надейся на это! Да я лучше перережу твою поганую глотку!» Он замолчал, потом поскользнулся, с грохотом упал на пол и неожиданно для меня захныкал, словно маленький мальчик. Но это точно не из-за боли, а скорее напоминало смесь душевного горя и пьяного откровения. Только лежать и не дёргаться, даже если мне опять что-то сломают, тогда есть хоть какой-то шанс избежать пыток. А там, глядишь, шторм окончательно прекратит мои страдания, повторял я про себя волшебную мантру. Ненавижу вас всех. Ненавижу. Будьте вы проклятые лживые демоны, завыл он и, судя по звукам, попробовал подняться с пола. Разве об этом я вас просил? Чёртовы ублюдки! Его рука неожиданно ударила по моей многократно сломанной левой ноге. Сильнейший разряд боли пронзил мозг, но мантра помогла. С моей стороны не последовало никакой реакции. так что боль нахлынула, а потом ушла в какую-то пустоту. Тело даже не дернулось. Все же после таких пыток приобретаешь иммунитет к чему-то более слабому. А пьяный ублюдок продолжал давить на мою истерзанную ногу. Причем он не пытал меня таким образом, а просто сильно хотел не упасть. В общем, придется потерпеть, пока эта тварь ползет на коленках к моей голове. Закрой её, скотина, и больше не смей открывать, гаркнул он после чего послышался стук захлопнутой двери. Видно, какой-то глупый моряк посмел заглянуть внутрь и увидел своего босса в таком состоянии. Но не стоило отвлекаться, так как через несколько секунд Эрман, неожиданный и сильный затрещины, чуть меня не подловил. Однако голова лишь безвольно дёрнулась, и мне удалось не выдать себя. Потом красавчик наклонился пониже, приложив свои губы чуть ли не к уху. Так что через мой сломанный и обожжённый нос проник запах выпивки. Ты в отключке, урод, спросил он. Ответом ему были лишь дикие скрип корабля и частый раскат грома. Похоже, разбушевавшийся океан находился на пике своей мощи, а это давало мне неплохой шанс избежать пыток путём смерти. Как, лёжа здесь, ты мог вызвать такой шторм, с которым Тайтер ничего поделать не может, а? Эрмон причмокнул губами, словно что-то смаковал. А ты, оказывается, не врал, когда хвалился своей крутостью. Хочешь, я тебя отпущу, если исправишь ошибку своих хозяев. Он замолчал. И эта пауза затянулась на некоторое время. Виднобастард ждал от меня ответа. Но я был в своём уме, чтобы не вступать в глупые дискуссии, поэтому ему пришлось снова заговорить. Не притворяйся, ты ведь не спишь, пёс. Сделай то, о чём я просил тебя все эти годы, и отплати мне за принесённые жертвы. Ты меня слышишь, а? И снова с моей стороны не последовало никакой реакции. Урод всё-таки без сознания. Хм. Какой же ты бесполезный. А я дурак, ещё и считал, что тебя прислали они. Или может и так и есть? Ну, подай какой-нибудь знак, скотина. Внезапно корабль резко накренился и бастарту ударился бомба к рейстала. Сука, выругался он. А просто сказать нельзя. Эрман снова наклонился к куху и прошептал: "Так ты от них получаешься. Ну и на хрена было нападать на атарус с колдунами, а?" Блондин замолчал, потом харкнул наполь. И снова начал тихо шептать мне на ухо. Ой, мама литв, множество принесённых в жертву детей, и всё, сука, напрасно. Я не короля просил убить, а брата с сестрой. А ведь они были в каких-то 2 сотнях метров от реки. И вот почему ты ошибся, придурок. Я слушал его бред и постепенно понимал, какая же тварь находится рядом со мной. И дело совсем не в том, что он желал смерти своему сводному брату с сестрой. Возможно, те были такими же тварями, как и Эрман. Просто ради мечты о власти бастард приносил в жертву самых настоящих детей. И будь у меня возможность, я бы перерезал ему за это глотку. Жаль только, что остаётся надеяться лишь на этот шторм. Впусти меня, Впусти меня" рассталось в главе. Я чуть не дёрнулся, когда услышал столь знакомый голос Гора. Он уже понемногу научился не только посылать мне образы, но и говорить. Сил задавать уточняющие вопросы не было, поэтому кошон через мгновение уже вошёл в мой разум. Не сопротивляйся. Просто доверься, сообщил Гор. Постепенно тело словно онемело, и неожиданно для меня глаза сами по себе открылись. Я сразу же встретился с пьяным взглядом Эрмона, а из моего горла вырвался ужасный, нечеловеческий голос. Твои брат с сестрой живы. так как их охраняют иные демоны. А чтобы выполнить твою просьбу, нужно уничтожить один амулет, который спрятан в тайном подземном храме недалеко от столицы. Уничтожишь амулет и сможешь избавиться от них, а мы тебе поможем взойти на трон. Ну так что ты решил, человек? Ты готов пойти на все, чтобы получить безграничную власть? При первых же словах, стоявший на коленях Эрман отшатнулся от меня. Он даже замахнулся одной рукой словно для удара, а второй держался за стол, иначе улетел бы к стене из-за болтанки. В такой позе пьяный блондин и слушал начало речи, и она ему была интересна, так как быстро опустилась поднятая для удара рука, а потом ублюдок и вовсе наклонился поближе, внимательно всё слушая. Когда же отзвучали последние слова про безграничную власть, Эрман непроизвольно прошептал: "Да, я готов на всё! Повелитель, мы для этого нужно будет тайно принести в жертву сто новорождённых младенцев. У тебя хватит власти, денег и смелости настоящего правителя, чтобы достать их и в тайне от всех сошесть древний обряд". Конечно, Эрман с округлёнными от страха глазами испуганно кивнул, ибо голос, вырывавшийся из моей глотки, был до ужаса отмерзительным. И он явно не принадлежал человеку, а точно какому-то демону. Тогда мы сможем убить твоего брата и сестрой, но после того, как войдёшь на трон, ты будешь обязан тайно приносить жертвы повелителю тьмы. А если обманешь Тоже тобой пришлют такого же, как я. Готов пойти на сделку. Готов. Клянусь всеми богами и своей жизнью, прошептал Эрман. А его пьяные глаза загорелись каким-то безумным, фанатичным огнём. Парень явно находился под впечатлением от услышанного. Тогда она склонилась поближе и демона внутри меня расскажет, где найти и как уничтожить амулет. Ибо Первобытный колдун на этом судне с помощью своей силы может услышать, если кто-то слишком громко произнесет тайные слова про это священное место. За такое он, не раздумывая, убьет тебя. Повелителем жить вынуждены не мертвецы, а влиятельные слуги. Настало время для распространения в Вайхэне нашего культа. Эрман с готовностью подвинулся ближе, а мои губы начали шептать какую-то чушь. Хотя судя по лицу бастарда, для него услышанное звучало довольно убедительно, но на пьяную голову с лёгкостью и не в такое можно поверить. Отвратительный голос, идущий из моих уст, постепенно становился всё тише и тише, поэтому Эрману приходилось наклоняться и переспрашивать. А потом моё тело с поразительной быстротой дёрнулось вперёд, и зубы впились в человеческое горло. Парень попробовал оттолкнуть меня, и в любое другое время этот качок с легкостью освободился бы из подобной хватки. Однако телом каким-то образом управлял гор, и он выжил из него нечто сверхъестественное. Так что обычные человеческие зубы прокусили кожу, потом перегрызли вены, и теплая кровь начала обильно заливать мою грудь, попадая и внутрь. И вот этот напиток я бы сейчас не променял ни на какое вино. В светловолосый качок я, Некоторое время дёргался в моих сжатых челюстях. Однако вскоре он сник и, похоже, наконец-то сдох. Только тогда челюсти разжались, а через мгновение новая качка откинула труп Ермонова в сторону. И когда мне показалось, что лучше уже быть не может, вдруг кое-что произошло. Внезапно где-то наверху раздались громкие предупреждающие крики, а потом сильнейший удар сотряс корпус корабля и послышался треск ломаемого дерева. Мои мечты всё-таки исполнились. Мы тонем, решил я. И прошло максимум секунд 5, когда появилась первая вода. Мощный напор распахнул закрытую до этого дверь, и тёмный поток начал довольно быстро заливать комнату. Совсем недалеко от меня раздавались испугные крики экипажа, они призывали всех покинуть корабль. Так что по коридору, спотыкаясь и падая, обезумевшими толпой бежали вайхенские воины. Притом кругом царила самая настоящая паника. Так что никто даже не додумался посмотреть в мою сторону. А так бы они с легкостью заметили плавающий в темной воде труп Эрмана. Это был неземной корабль с переборками. Поэтому тонул он очень быстро. И уже скоро никого из экипажа в темном коридоре не было. А комната, в которой я находился, на четверть заполнилась водой. Ну, вот и смерть, понял я. Железные цепи и истерзанные пытками тела не давали мне никакого шанса на освобождение. Да и особого желания не было, ведь наверху нет спасения, а только вайхэнцы. Если они, конечно, смогут выжить при таком шторме. А потом в голове снова раздался голос. «Ледяная вода – твое спасение. Она быстро не убивает. Но ты должен полностью взять под контроль тело гора. И не вздумай покинуть его до моего приказа. Да, твой коршун просит, чтобы ты был осторожен и случайно не убил его. Сражение уже начинается». Объяснять два раза мне не требовалось. Поэтому, недолго думая, я попробовал настроиться и наконец-то вошёл в более тесный контакт с гором. И как раз вовремя ледяная вода уже поднялась выше уровня лица. А потом всё вокруг и вода, и столб, к которому меня привязали, исчезло. Мне были знакомы эти ощущения ещё со второго дня после попадания в этот мир. Ведь мой разум сейчас полностью контролировал тело Коршуна. Как же прекрасно после стольких мучений снова парить в небе. Хотя сильный ветер и мешал полёту, бросая гору из стороны в сторону, поэтому понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к безумству стихии и научиться держать высоту. Было ещё довольно темно, но, как мне кажется, сейчас не вечер или ночь, а скорее раннее зимнее утро. По крайней мере, если судить по горизонту и почти незаметным признакам, то через час можно ждать рассвета. Под моими крыльями С первобытной природной яростью бушевал сильнейший шторм. Правда, береговая полоса находилась довольно близко, в каких-то несчастных 300 м справа. Я повернул птичью голову и внимательно осмотрел сушу. Было, конечно, ещё очень темно, но куда ни глянь, везде виднелся лишь один гигантский засыпанный снегом лес. Никаких тебе городов или равнин с горами. Так что это очень похоже на владения альвов. Если, конечно, корабль не успел доплыть до северной границы Вайхена. Сразу вспомнились слова Эрмана про колдовской шторм, а ещё голосом Гора разговаривал кто-то другой. Значит, меня спасли альвы, решил я и внимательно осмотрел береговую полосу. И вот тогда всё стало понятно. Ведь примерно в 300 м позади беснующие си волны ударяли в полузатопленный корабль, который будто сломная игрушка валялся недалеко от прибрежной невысокой скалы. Обезумевшая стихия настойчиво старалась проломить его борта, но раз за разом лишь заливала опустевшую палубу. Несчастному судну, кстати, сильно не повезло, ведь ему не хватило всего-то 10 м, чтобы миновать эту одинокую скалу и добраться до песчаного берега. А вот экипаж корабля смог спастись. Так что около сотни вайхенцев с со сошётами в руках прямо на моих глазах выстраивались на берегу в боевой порядок в виде полумесяца. Штурмующие берег волны иногда даже достигали ближайших к воде латников. Они, конечно, мои враги, но все равно их можно похвалить за подготовку. Даже не представляю, каким образом одетые в полные латы люди, да еще с огромными щитами в руках, смогли преодолеть эти 10 метров по бушующей воде. Хотя корабль лег на дно параллельно берегу, таким образом создав длинный волнорез. а которая разбивалась бушующая стихия. Вполне возможно, именно это и помогло Вайхенсам, иначе унесло бы их ко всем чертям в океан. Пустая береговая полоса была шириной нескольких десятков метров, а за ней уже начинался знаменитый лес альвов. Так вот, между деревьями я увидел большое число лучников, которые непрерывно стреляли, пытаясь найти прорехи в боевом построении врагов. Несмотря на большое численное превосходство, альвы почему-то не торопились покидать лес. Возможно, из-за того, что среди них оказалась почти половина женщин, и даже если они сражаются не хуже мужчин, то никто из нападавших не был в полных доспехах. Проклятье. И как они собираются добраться до меня? Потерпи. Колдун Вайхенс оказался слишком хорош. Неожиданно раздался в моём разуме мелодичный красивый женский голос. Я сильнее его. Но на всё требуется время. Судя по всему, это была точно не Райлина, из-за чего я почувствовал даже небольшое разочарование. Мне почему-то казалось, что именно красавица Альвика должна стоять за моим освобождением. Чуть не сдох, а в голове сидит какая-то кукла. Дебил, лучше подумай о том, что время идёт, а твоё тело полностью погружено в ледяную воду. Эта мысль меня как-то мгновенно отрезвила. Хотя ведь есть случаи, когда люди проваливались под лёд И даже находились там по целому часу. Однако потом их доставали и в реанимации откачивали. В этом мире, конечно, нет скорой помощи, но зато есть магия. А она может чудеса творить. Но все равно как-то не хотелось быть статистом и надеяться только на альвов. Поэтому мозг начал усиленно работать. — А Вайхенский колдун нас слышит? — мысленно спросил я альвийку. — Нет, меня твой коршун пригласил присоединиться к вашей личной связи. Мне от отца передались способности следопыта, а от мамы сильный магический дар. Поэтому получилось управлять твоим телом на расстоянии. Так вот, кто зубами перегрыз горло Эрману? Мне это не понравилось, сказала она. А вот обмануть жаждущего власти человечка оказалось на удивление легко. Слушай, у меня есть один план. Я рассказал ей про свою идею, и Альвейка долго не думала. Конечно, риск есть, но лучше на него пойти. Мне не хотелось бы терять ополченцев. Тогда начинаем, ответил я. И как истребитель завалился на правое крыло и полетел к берегу, бросаемый из стороны в сторону сильнейшими порывами ветра. Над головами вайхенцев что-то заискрило, а потом в воздухе начал образовываться гирчаейший, светящийся круг. И мне он был хорошо известен. Белые молнии из подобного круга один за другим уничтожали стационарные огнеметы. Это происходило во время битвы между Альвами и войсками Атара возле Дарвена. Правда, тогда мощная вайхэнская колдунья с переменным успехом боролась против такой магии. Вот и сейчас, пытавший меня недавно Тайтер, поднял руку и создал едва заметный багряный мерцающий щит над своим отрядом. «Сейчас», — сообщила мне Альвийка, — «Понял», — ответил я, и на скорости спортивного байка спикировал вниз. «Лишь бы не задеть щит», — подумал я. Бешеная скорость позволила победить силу ветра, поэтому через пару секунд удар мощных когтей гора насквозь пробил незащищенный затылок Тайтера. Я даже почувствовал когтем, его мягонький, как желе мозг. Вот и все, моя месть исполнена. Стараясь набрать скорость, я рванулся за линию щитов. Конечно, Вайхенцы меня достанут из Арбалета, но это есть ли успеют? И они не успели. Сзади раздался сильнейший треск, а потом громыхнул взрыв. Альвика нанесла по врагам магический удар. Ведь если нет колдуна, то и нет багряного щита, защищающего латников. "Уйди в сторону", сообщили мне, сделав резкий полувираж, я мгновенно ушёл с линии огня, а потом дико махая крыльями, полетел прямо над мокрым песком. Сильно надеюсь, что вражеские арбалетчики не выберут целью какую-то несчастную птичку. Острелы лесного народа продолжали лететь в сторону вайхенского строя. Однако альвы этим не ограничились. Они выхватили узкие клинки, чем-то напоминавшие смесь сабли с рапирой, и с криками бросились в атаку. Не видя, что творится за спиной коршуна, я бросался то влево, то вправо. Всегда оставался шанс, что в меня целятся, поэтому лучше сбивать прицел арбалетчиком. Сейчас в моих руках находилась не только своя жизнь, но и гора. К тому же, убитый данными давно ургами птица доказала, что там-тамы в чужом теле не работают. Поэтому я резко взмываю вверх, потом вниз и делаю вираж в сторону океана, над которым и поворачиваю влево голову. Как оказалось, вайхенским арбалетчиком в данный момент было точно не до меня, ведь на берегу сейчас шла безумная рукопашная схватка, в которой они едва сдерживали натиск многочисленных врагов. Магический удар Альвики смог убить половину латников, так что на одного вайхенса теперь приходилось по 5-6 противников. И единственная причина, по которой люди ещё не были сметены это их полные латы. Я быстро оценил обстановку и принял для себя решение, поэтому снова начал набирать высоту, а потом резко бросился вниз. В такой ситуации помощь Альвам не помешает. Это хотя бы уменьшит их потери. Тело Коршину на огромной скорости спикировало вниз. а его когти ударили в шлем воина. Оглушенный Вайхенец рухнул на колени, а я мгновенно взмыл вверх. Альвы же по-быстрому добили поверженного латника. Все прошло довольно успешно, а самое главное эффективно. Поэтому набрав высоту, я выбрал следующего противника. В общем, пришлось повторить такой нехитрый маневр еще пару раз. И вскоре узкий клинок лесного народа отправил на тот свет последнего Вайхенца. Сражение было закончено, И часть воинов прямо на моих глазах бросилась в ледяную воду, пытаясь добраться до полузатопленного корабля. Я же нарезал круги, следя за командой спасения. И чтобы хоть как-то отвлечься от переживаний за свою жизнь, осматривал поле битвы. Там Альвы без жалости добивали раненых врагов и помогали своим раненым воинам. Несмотря на смерть Вайхенского колдуна... И последовавший за этим магический удар, который дал моим спасителям подавляющее преимущество и среди лесного народа были потери. Пусть и небольшие, ведь пока я видел только четверых убитых. Проклятье, они же погибли ради меня, подумал я. Через пару минут команда спасения выбралась из корабля с моим бездыханным телом. Вот они вытянули его на песок и отошли в сторону, а к нему быстро подбежала высокая эльвейка с заплетёнными в скрученную на затылке косу зелёными волосами. Представительница лесного народа была защищена облегающими тело плотными кожаными доспехами. Лишь шлема на ней не было, но, скорее всего, девушка его сняла, так как я видел до этого, что она помогала другим раненым. Из небольшой кожаной сумки Зеленовласка достала цилиндрическую ёмкость. Погрузив в неё пальцы, она зачерпнула какую-то чёрную мазь и начала торопливо смазывать ей мою грудную клетку. "Я умру?" мысленно спросил я. И девушка Улыбнувшись, ответила мне. «Не бойся, человек. Когда вода ледяная, то все просто. Поэтому, чтобы твое тело погибло, я должна очень сильно захотеть этого. Но мне сообщили, что ты наш друг, а значит, такого точно не произойдет». «Но почему тогда ты так торопишься?» не унимался я. Альвийка, продолжая втирать в мою грудь мазь, пожала плечами. «Не хочу рисковать, ведь колдун оказался неплох. Он даже смог вмешаться в магический шторм. Поэтому тот вынес корабль прямо на пограничную полосу. а не на наше побережье. Так что отсюду рукой подать до ближайшей Вайхенской крепости. Они знают про нас, догадался я. Возможно. Там ведь тоже есть колдун, пусть и довольно слабенький. А я кучу своей магии отдала на грозовой удар и лечение ранений. Поэтому даже с таким Вайхенским хлюпиком не хочу встречаться. Понятно. Тут я заметил, что какой-то эльф подошёл к валявшемуся на берегу трупу колдуна. Он снял со спины метвица большой наплечный мешок и стал его вытряхивать. И на песок упали мои вещи: шлем с тепловизором и пистолет с разгрузкой. Это моё, мысленно закричал я. Что именно? удивлённо переспросил Альвейка, продолжавшая усиленно втирать чёрную мазь в мою грудь. Вещи из мешка вайхенского колдуна. Не отрываясь от работы, она посмотрела в нужную сторону. Все вещь колдана бресь себе. Обратилась девушка на своём языке к соплеменнику. Тот повернулся к ней и лишь молча кивнул, после чего начал аккуратно складывать моё богатство обратно в мешок. Я даже мысленно выдохнул от облегчения. Тепловизор был незаменимой вещью. Ещё что-то нужно? спросил Альвика. Нет, может мне приглядеть за югом, предложил я и начал набирать высоту. Твой коршин с этим лучше справится. А пока возвращайся в своё тело, ты уже начал дышать, сказала она и поднявшись с колен добавила: такими ранами нужно заниматься дома. Эти твари Вайхенцы умеют калечить. Тут придётся использовать златку. И тут же мой разум почувствовал, как Гор постепенно берёт под контроль своё тело. Поэтому я просто расслабился и не сопротивлялся. Так что вскоре мог только видеть глазами Коршуна, а потом и вовсе отключился.